Глава вторая И эта беда мне спать не дает, есть не дает, жить не дает. Драться, драться дает. Только это и получается хорошо. Потому что надо же куда-то ярость выместить, злобу свою бешеную. В тот день, когда она в первый раз мимо меня прошла, даже не взглянув, я, кинув в веник у ворот, свалил в сторону клуба исключительно на парах своей боевой ярости. И там расхерачил три груши, а вечером еще и парочку физиономий парней, решивших, что зря я порчу инвентарь. В целом вечер провел с пользой. Вот только голова не отрубилась, и мысли постоянно были всякие тупые, типа того, что конкретно сейчас она делает с этим мажором или с кем-то другим, и надо бы этот момент жестко прояснить. Я не отступился, нет, я не умею просто отступать. Ловко она уронила меня на маты, неожиданно. Но я встал и кинулся в бой. На следующий день я опять стоял у ворот универа с веником, уже не роса а каких-то жутко дорогих розовых хреновин. И ни один стоял, а в компании тачки. Тачка была не моя, я на такую пока не заработал. Фома отдал Он ее в кредит взял и трясся над каждой царапиной, как припадочный. Пришлось чуть ли не на крови поклясться, что все будет круто, и его девочка не пострадает. Белая низкая спортивка смотрелась на редкость нежно, как раз для такой красотки, как Лара Добровольская. Я был уверен, что они друг другу понравятся. Но ошибся. Моя беда вышла из ворот, опять облила меня презрительным взглядом и направилась к тому самому мажорчику, с которым в прошлый раз уезжала. Но я второй раз не пропускаю одни и те же удары. А потому спокойно заступил ей путь. Улыбнулся. Она вздрогнула еле заметно, но глаз не отвела. Прищурилась насмешливо. А я... Черт, у нее такие глаза были. Тонуть и не выплыть. Я не выплыл. Кто осудит? — Привет, — сказал я тогда. Меня зовут Олег. Олег Жаров. Подвести. «Привет!» — усмехнулась она, а меня тут же от голоса ее сладкого повело, в ушах зашумело, пропустил таки удар. Тактика у нее бессовестная, неправильная. Разве можно так живого человека прикладывать? «Олег — это Лелик, да? И чего же ты хочешь от меня, Лелик?» «Пусть Лелик. Поехали прокатимся. И вот...» протянул цветы. А она мельком глянула, поморщилась. — Ничего пошли и не нашел? И у меня есть парень, он и подвезет. — Не подвезет. Мне удалось все же взять себя в руки. Боец я или тряпка? У него машина сломалась. — Вроде целая. Лара пожала плечами, высматривая своего ухажора. Он, кстати, не особо торопился подойти. сал придурок, стою у своего понтового корыта. «Ну разве подходит такое сыкло такой девочке?» Я развернулся, коротко глянул на резко потерявшего цвет лица придурка, прищурился и сказал громко так, чтобы все окружающие, особенно один обоссанный окружающий, слышали. «Не, сломалось, видишь же, он подойти к тебе не может, чинит!» Лара оценила обстановку, поморщилась презрительно. И я порадовался, что в этот раз гримаска эта не мне адресовалась, а затем дернула плечиком. — Ничего, на автобусе доеду. — Зачем на автобусе? Я все же немного двинулся вперед, опять загораживая проход. — Я довезу. — Нет. — Почему? Тупой вопрос согласен. Но я тогда реально не понимал, почему, чего ее не устраивает. У меня есть тачка, бабки, я цветы принес, и приставать бы не стал... «Сразу!» «Ты мне не подходишь, Лелик!» Громко так, чтоб все услышали, заявила моя беда. «У нас разные весовые категории!» «Чего?» А вот тут я конкретно так затупил, не смог выдавить ничего более пристойного. И Лара расхохоталась звонко и насмешливо. «Вот об этом я и говорю, лёлик Будь здоров, не кашлей развернулась и пошла к остановке автобуса. По пути к ней присоединилась какая-то мелкая блондинка в джинсовом комбезе, оглянулась на меня, скорчила недоумевающую мордочку, что-то сказала Ларри, и они рассмеялись. Надо мной, естественно. Но в тот момент мне даже не было обидно. Мне было никак. Потому что накрыло с головой. Длинные волосы до поясницы, стройные ноги в джинсах, каблуки, легкая походка и запах нежный, куда круче любого цветочного. Смех хрустальный и голос нежный, кожа прозрачная и губы влажные. Лучше бы я сдох прямо тогда у ворот ее универа. По крайней мере, счастливым бы.